явное превосходство английских радаров, о чем было известно в Германии лишь нескольким специалистам. В 19.11 все восемь подводных лодок, действовавших на пути конвоя, получили приказ немедленно полным ходом следовать в квадрат АЦ-4940, где находился Шарнхорст. Вскоре штаб группы «Север» информировал контр-адмирала Бея, что подводным лодкам и эсминцам приказано следовать полным ходом в район боя. Еще не получив никаких прямых приказов, командир 4 четвертой флотилии сразу же развернул свои корабли на обратный курс и пошел в район боя. Но едва он отдал по флотилии соответствующий приказ и проложил курс к указанному в радиограмме группы «Север-Квадрату», как в радиорубку z 29 поступил еще один приказ из штаба военно-морской группы. Следуйте от берега в район боя Шарнхорста в квадрате АЦ-4677. Сообщите ваше место коротким закодированным сигналом. Четвертая флотилия изменила курс на 140 градусов, а затем на 150 градусов в направлении Норд-Капа, постепенно доведя скорость хода до 27 узлов. Как и было приказано, капитан первого ранга Иоганнсон доложил свое место коротким кодированным сигналом. Штормовые волны теперь били прямо с за эсминцев, сбивая их с курса и страшно раскачивая. На эсминцах уже знали, что Шарнхорст втянут в бой сильным соединением противника, в состав которого входит линкор. Это означало, что в бою принимают участие и другие корабли англичан, возможно, Крейсеры из охранения линкора, а также крейсеры, с которыми «Шарнхорст» дважды сталкивался накануне, и, конечно, большое количество эсминцев. Против такой комбинации сил противника «Шарнхорст» отбиться не мог. Поэтому, идя несмотря на погоду полным ходом, эсминцы спешили на помощь своим сражающимся товарищам. Сумеют ли они прибыть вовремя? Сумеют ли они чем-либо помочь?» Падая с борта на борт, эсминцы в полной темноте пробивались вперед через жесточайший шторм. Радисты тщетно пытались связаться с Шарнхорстом, а его молчание уже казалось зловещим предзнаменованием. Эсминцы уже около часа шли новым курсом, когда в 12.30 получили новый приказ из штаба военно-морской группы «Север» «Немедленно прекратить операцию, избегать контакта с противником» следовать к шхерным островам. Флотилия развернулась и полным ходом пошла к побережью, которое было обнаружено радаром на расстоянии 200 миль в 23:30. 27 декабря в 1:50 эсминцы вошли в шхеры через Квальзунд. 3.50 было получено радио от пропавшего эсминца за 33 о том, что в 1.20 он прошел Пойнт-Люси. Около 10 часов утра четвертая флотилия встала на якоре в каа вблизи линкора Тирпиц. Операция для эсминцев была закончена. На Шаренхорсте снова заработала... Внутри корабельная трансляция, принеся на все боевые посты и в отсеки голос командира. «Мы вели бой с тремя крейсерами противника, с теми же, что и утром. Как многие из вас видели, корабли англичан получили много хороших попаданий. Адмирал приказал эсминцам возвращаться в базу. Поскольку погода становится все хуже...